Нейтральная полоса Утром поезд пришел в Зерново. По теплушкам прошел пограничный контроль и проверил разрешение на выезд. Нашу теплушку вместе с несколькими другими отцепили от поезда, и старый маневровый паровоз потащил нас к границе, к так называемой нейтральной полосе. Двери в теплушках закрыли и поставили около них красноармейцев с винтовками. Наконец поезд остановился. Мы вышли. Теплушки стояли в сухом поле возле путевой будки. Ветер нес пыль. Несколько крестьянских подвод было привязано к шлагбауму. Возчики, старики с кнутами, покрикивали. «Кому на ту сторону, на Украину? Пожалуйте!» «Далеко?» — спросил я старика с редкой бородкой. Я шел задумавшись. Внезапно я вздрогнул и поднял глаза от резкого металлического окрика. «Хальт!» Посреди дороги стояли два немецких солдата в темных шинелях и стальных касках. Один из них держал под узцы хилую, больную, кострецом лошадь нашего возницы. Немцы потребовали пропуск. У меня пропуска не было. Приземистый немец, очевидно, догадался об этом по моему лицу. Он подошел ко мне, показал в сторону России и крикнул, «Сюрюк, дайте ему пять карбованцев царскими грошами», — сказал возница и поедем далее до хутора Михайловского. Пусть собака не морочит нам голову. Я протянул немцу десятирублевку. «Но-но!» — закричал он, раздраженно и затряс головой. «Чего вы ему суете десятку?» — рассердился возница. «Я же вам сказал, дайте пятерку. Они только их берут, потому что царские пятерки печатаются у них в Германии». Я дал немцу пятирублевку. Он поднес палец каски и махнул рукой. Мы поехали. Я оглянулся. Немцы крепко стояли среди песчаной дороги, расставив ноги в тяжелых сапогах, и, посмеиваясь, закуривали. Солнце поблескивало на их касках. Острый комок подкатил горлу. Мне казалось, что России нет и уже никогда не будет, что все потеряно, и жить дольше ни к чему. Певец как будто угадал мои мысли и сказал: Боже милостивый, что же это такое случилось с Россией? Какой-то дрянной сон. Вадик тоже остановился, посмотрел на немцев, углы губ у него опустились, задрожали, и он громко, по-детски заплакал. «Ничего, хлопчик!» — пробормотал возниц. «Может, и не так скоро, а все одно отольются им наши слезы!» Он дернул за вожжи, и телега заскрипела по глубокому рыжему песку со следами немецких подкованных сапог. «На севере...» где осталась Россия, густела над порубками, розоватая вечерняя мгла. На обочине дороги цвела маленькими островками лиловая кашка. И почему-то от этого стало спокойнее на сердце. «Посмотрим, чья возьмет», — подумал я. «Посмотрим».